Глава 28. Валентина поставила передо мной чашку и нахмурилась. Коридор помыла? Ну, нет, после короткой паузы, сообщила юное создание. Чего тогда приперлось? вступил в разговор Константин. Обед настал, объяснила уборщица. Сейчас за стол садятся те, кто в 6 утра встал, а потом без роздых упахал», — поморщился Костя. «А ты когда на службу заявилась?» «Ну, в девять с минутами», — протянула поломойка. «Ну, в девять с минутами», — передразнила ее Валя. «И сколько тех минут натикало?» «Вера, вот эти часы показывали десять в момент твоего появления. Иди работай». Я пил кофе и слушал перебранку. «Незаконно человека еды лишать», — насупилась работница. «А законно опаздывать на три часа?» — прищурилась Валентина. «Люба ушла всем 30 тридцать из-за того, что ты дрыхнешь без задних ног. Она после ночи задержалась». «После вашей Любки сортир как ад выглядит», — возмутилась девушка. «Может, она никогда не опаздывает и сразу не уходит. Но грязи не видит. Я за ней все подтираю. Просто вы к Любе хорошо относитесь, а меня терпеть не можете. Я же гастарбайтерша, я же пятый сорт». Не нравится тебе у нас? Увольняйся, — спокойно отреагировал Константин. Но пока заявление не написала, давай работай. Вот с Любкой вы так никогда не разговариваете, — заныла Вера. Понятно, она же москвичка, русская, а я не такая. Продолжая причитать, девушка ушла. — Вот оно, поколение ТикТока, — рассердился Костя. — Нифига делать не желают. Могут только на телефон видео снимать, в интернет бросать. Да чтобы им за эту фигню миллионы платили. Чего она врет? Нам все равно, кто человек по национальности, лишь бы работал хорошо. Люба, между прочим, не москвичка, а украинка. От войны уехала, — подхватила Валентина. Но у нее в руках все горит, поэтому она получает прилично. Костя, ты не прав. Есть совсем молодые, но не ленивые. «Настю помнишь?» «Ну, — протянул муж, — она исключение». Знакомое имя меня насторожило. «У вас работала Анастасия? Не Димкина, случайно?» «Ой, вы с ней знакомы!» — обрадовалась Валя. «Хорошая девочка! Я так радовалась, когда она похудела, а то была очень толстая!» Я вспомнил тощую крестную дочь Татьяны и удивился. Мне она, наоборот, показалась слишком худенькой. Валя рассмеялась. — Ага, у Кости в глазах всё тоже шпроты. Сейчас фотку покажу, какая Настя была и какой стала. Валентина схватила телефон и начала в нем рыться. И тут у меня в животе стартовала война алой и белой розы. Маленькая чашечка эспресса, упав мой желудок, спровоцировала масштабный конфликт. «Почему я не люблю арабику, да и все остальные сорта в придачу?» Из-за неадекватной реакции на кофеек моей пищеварительной системы. «Зря ваш покорный слуга понадеялся, что длительное воздержание от бодрящего напитка поспособствует мирному восприятию его крохотной порции». Я быстро встал. «Прошу меня простить, можно посетить ваш туалет?» «Выйдите в коридор, первая дверь налево», — подсказала Валя. «А я пока курочку для вас оформлю». Санузел был чист, как операционное. Я воспользовался унитазом, потом помыл руки, вытащил из пластиковой коробки на стене несколько салфеток, вытер ладони, наклонился, чтобы бросить бумажки в ведро, и замер. Мыло тут было не самое дорогое. Полотенце не лучшего качества. Пипифакс в кабинке висел дешевый — А вместо мусорницы хозяйка приспособила пластиковое ведро. На нем была наклейка ветеринарный препарат, только для животных — миту-продонолол. Я сделал фото ведра, в котором изначально находилось давно запрещенное в России лекарство, и вернулся в кафе. «Вот, гляньте!» — зачастила Валя, подсовывая мне свой телефон. «Как вам, Настена? Я увидел полную девочку и осведомился. «Это Анастасия Димкина?» «Да, да», — закивала жена Константина. «А какой она стала после того, как вам удалось посадить толстушку на диету?» — спросил я. Валентина продемонстрировала другое фото. «Где вы познакомились с девочкой?» — осведомился я, глядя на совершенно незнакомого мне подростка. «Вроде Настя живет в Грунске». «Да, да», — закивала Валентина. «У нее в паспорте прописка есть. Девочка все про себя сообщила. Она из многодетной семьи, денег у родителей нет». Анастасия хотела поступить в медицинский. Но в школе, куда она ходит, нет нормальных учителей. Химию и биологию преподают математичка. Она всем ставит пятерки». Директор пообещала ученикам, которые исправно посещают уроки, хорошие результаты по ЕГЭ, она как-то это организует. Но Настя понимает, что с ее знаниями ей никогда вступительные не сдать. Нищие родители дочки-репетиторов не могут нанять. Настя решила сама заработать, поэтому пришла к нам. Если идти через лес мимо оврага, то до Грунска рукой подать. Настя очень просила никому не говорить, что здесь работает. Объяснила, если отец узнает, то отнимет деньги себе на водку. Я понял, что уже слышал похожую историю от Татьяны и настоящей Насти. Но только в ней речь шла об уборке участка в коттеджем поселке и спросил. «Долго она к вам ходила?» Валентина начала кусать губу. «Меньше года, месяцев девять» точно не помню. Потом исчезла. Я не оформляла ее официально, а плату давала наличкой. Школьница просила заработанное ей на руки не выдавать, а в сейфе держать. Она опасалась, что взрослые увидят деньги, отнимут их и пропьют. Потом все сразу забрала, ночь отработала и больше не показывалась. «Ночь?» — повторил я. Настя объяснила, что она должна ходить в школу, а после занятий необходимо по дому помогать. Семья ложится спать около девяти вечера. Все по кроватям, а Настя к нам. Она туалеты мыла, зал, часов до трех-четырех носилась с тряпками, потом уходила. На сон ей всего ничего оставалось, заметил я. Валя махнула рукой. Так она молодая, сил полно. Я в ее возрасте сутками пахала, вообще не уставала, еще и на танцульки бегала. «У Насти был брат, Глеб», — продолжил я. «Он от вас получил в подарок курицу на свой день рождения». «И кто вам это сказал?» — рассердилась Валентина. «Никогда никому ничего я просто так не вручу. Хочешь курицу — плати. Нет денег — нет птицы. Если увижу, что человек совсем голодный, отведу его в подсобку, дам поесть, потом дело ему найду. Знаете, у кого в кошельке пусто? У ленивых». Всегда есть где заработать. Да не нравится человеку сортиры драить? Ну и сиди тогда с дырой в кармане. Полно любителей на жалость надавить». «Вот вам курочка», — загудел Константин, появляясь в кафе. Я вынул кошелек, расплатился и попросил. «Перешлите мне, пожалуйста, фото Насти. Хочу показать своей дочери, как некоторые девочки вес сбрасывают».